изывом подлежит посмертно. Автор лучник. Бутылка разбилась у самых ног прохожего. Она просвистела рядом с его головой перед тем, как упасть. След за звоном стекла покой спящего города нарушили громкие крики обозлённого мужика. Материясь и грозя кулаком тёмным окнам пятиэтажки, прохожий поплёлся дальше. Ещё несколько минут слышались его причитания. В основном они касались облитых пивом брюк «Гады! Вчера ведь только штаны купил! Двести баксов по ветру, блин! Сволочи!» Голос прохожего отдалялся и вскоре затих. В одном из окон пятиэтажки загорелся свет. Располагалось окно на четвертом этаже, аккурат над пивным пятном, растекшимся по асфальту. В тусклых лучах уличного фонаря хищно поблескивали осколки бутылки. Казалось, они ухмыляются вдогонку незадачливому прохожему. Просим, эта усмешка была не единственной. Так же широко улыбался и хозяин квартиры, находившийся на четвёртом этаже этого дома, Павел Григорьев. Высокий стройный брюнет с голубыми глазами, девчонки так и вешались ему на шею, а Пашка, с несходительно усмехаясь, демонстрировал восторженным поклонницам рельефные мускулы, результат визитов в местную качаловку. Последнее посещение качаловки, однако, прошло не слишком гладко. Пашки выбили два зуба и порядком расукрасили физиономию. О причинах этого неприятного происшествия он предпочитал не рассказывать, а вот улыбаться после этого стал гораздо реже. Изрядно набравшись в этот вечер, Пашка позабыл про подпорченный имидж, а по тому ухмылялся вовсю. Не твёрдой походкой он подошёл к кухонному столу, уставленному грязными тарелками и бутылками клинского, по большей части пустыми. Пивные бутылки стояли кучно в центре стола, в окружении салатниц и больших тарелок с остатками горячего. Паша откупорил клинское, сделал несколько глотков и сказал: "Ну как тебе прикола, представляю рожу в этом мужика". Ха-ха-ха-ха. Загоготал Григориев и отхлебнул из бутылки. "У него штаны-то поди не только пивом намочены. Ты как думаешь, Лёха?" Парень в красной футболке и потертых джинсах, сидевший по другую сторону стола на стареньком табурете, отозвался не сразу. Он задумчиво крутил в руках почти полную бутылку Клинского. «Леха, о барнейских буднях мечтаешь, что ли?» Паша снова загоготал. Леха вздрогнул и перевел рассеянный взгляд в больших карих глаз с бутылки на Григорьева. «Как тебе моя шутка?» – спросил тот. «Не знаю, Паш», – покачал головой Леха. Он сделал паузу, не смело добавил: "Ты ведь мог его покалечить. Ты Да чушь это, брось-то скулить. Этого придурка даже не задело". В голосе Григориева слышалось плохо скрываемое сожаление. "Тебе ведь дней", поспешно согласился Лёха. Паша присел на стул и закурил. Сделав пару затяжек, он внимательно посмотрел на Лёху и сказал: "Ладно, проехали. Ты мне лучше скажи, как тебе у гора сделать повестку взять?" А что я мог сделать? На лице Лёхи читалась растерянность. Спросили Словьёва, а я, значит, как лопох последний к дверям кинулся, закончил Паша. Дурак ты, будешь теперь 2 года баланду хлебать, да пенков от дембелей получаясь. Для них дарючить таких, как ты, одно удовольствие. Сгинешь в армии, дружище. Сломают тебя там. Последние слова он произнес с сухим, равнодушным тоном, словно сообщая что-то очень скучное и неинтересное. Взгляд Леши на глаз, бешено метавшийся по кухне, замирая время от времени на лице Павла, остановился. Глаза потухли. Леша всхлипнул раз, другой. Он уронил голову на руки, лежавшие на столе, и зарыдал. Паша, откинувшись на спинку стула, бесстрастно наблюдал за подрагивающими плечами паренька, Отхлебнув пиво, он поднялся и похлопал Лёшу по спине. Ну-ну, братан, успокойся. Решим мы твою проблему. Слушай сюда. Лёха перестал плакать и удивлённо посмотрел на Григорьева. Тот улыбнулся, вновь продемонстрировав дефицит зубов и продолжил: "Значит, сделаем так". Он бежал уже, казалось, целую вечность. Лёха дышал тяжело, прерывисто. Ноги слабели с каждой минутой. Калашников болтался за спиной, больно ударяя по лопаткам. Заснеженные деревья мелькают перед глазами, кружась в бешеном хороводе. Нога цепляется за корень. Лёха, нелепо раскинув руки, летит в сугроб. Поднимается, механически проводит ладонью по замызганному камуфляжу, стряхивая снег, и обессиленный приваливается спиной к стволу ели. Воздух громко со свистом выходит из лёгких. Чего он ждёт? Может, ещё есть шанс уйти. Хотя вряд ли. От этих не убежишь. Да и сил у него совсем не осталось. Неподалёку послышались голоса. Преследователи были уже близко. Через пару минут для беглеца всё закончится. Лёха перекинул автомат на грудь, снял с предохранителя, передёрнул затвор и устало закрыл глаза. С Пашкой они дружили с первого класса. Дружба. Много позже Леха определил бы их отношения как симбиоз, взаимовыгодное сотрудничество, может быть, паразитизм. Но тогда в школе он видел Пашке именно друга. Леха делился с товарищем всем. Новые игрушки, сладости, карманные деньги, решенные домашние задания. Паше не стоило труда получать это. Ему достаточно было только попросить. Взамен он давал Лехе советы. И Леха их принимал. Неважно, какие это были советы – Леха считал Пашку лидером в их паре. Пашка умел выпутываться из неприятностей. То, что у Пашки не меньше таланта попадать в эти самые неприятности, Леха не замечал. А Григорьев при скользких ситуациях часто прикрывался другом. После школы Пашка поступил в институт. Умом он особо никогда не блистал, но деньги, как известно, открывают любые двери. Так же, как отсутствие оных, нередко эти двери закрывают. Леха экзамены сдал неплохо. но на зачисление у родителей потребовали некоторую сумму в условных единицах. Отец долго возмущался, что, естественно, мало повлияло на решение приемной комиссии. В зачислении на факультет журналистики Алексею Соловьеву было отказано. А через некоторое время ему прислали повестку. Пашка лишь пожимал плечами, когда Леха грустно рассказывал об этом. «Не горюй, братан, все нормально будет. Давай так». Устроим тебе шикарные прогуды. Я народ соберу, поляну накрою. Загуляем по полной. Паша подмигнул. Всё в лучшем виде сделаю. Он лукавил. Расходы легли на Лёху, опять. Той ночью Пашка дал ему последний, роковой совет. В инкомат завтра не ходи. Перекантуешься пока у меня. Живу один, места много. Искать тебя здесь не будут. Пашка откупил свежую бутылку пива. пропку пало на пол и укатился за холодильник. Пересидишь призыв, а дальше будем думать. Лёха, поборов душившие его слёзы, промямлил: "Спасибо, Паш, спасибо тебе". В ответ Григориев что-то промычал, не отрываясь от бутылки. "Да и пив". Он поставил её на стол, вытер рукой губы и, ухмыльнувшись, сказал: "Нет проблем. Для чего же ещё нужны друзья?" "Для чего же ещё нужны друзья?" Между деревьями замелькали фигуры в камуфляжах. Лёха с трудом поднялся, перехватив автомат за цевьё и побежал. Он спотыкался, падал, и снова вставал. Гулко стучало в ушах, из носа пошла кровь. Тонкой струйкой она стекала до подбородка и капала на снег. В армию Лёха попал через месяц после той ночи. Вначале у них с Пашкой всё было хорошо, но вскоре у Лёхи закончились деньги. Родители удручённые бегством сына, помощь отказались. Мужчина должен служить, а не прятаться в притонах, громыхал отец. Лёха оказался, что называется, на мели. Пашке это не понравилось. Он молча выслушал объяснение Лёхи, а затем долго смотрел на него, словно изучая. Неожиданно Павел ударил друга в лицо, потом в живот, в голову и снова в живот. Избив Лёху до полусмерти, Григорьев сдал уклониста наряд в милиции. Так, Лёха попал в войска. Уничтоженный Пашкиным предательством, он стал лёгкой добычей дембелей. После месяца издевательств не выдержал и убежал с караула. По ходу прострелил своему сержанту ногу. Он пропустил момент, когда его окружили. Лёха выскочил из чащи, едва не налетев на двоих солдат. Впросем те были удивлены не меньше. Плохо понимая, что делает, Лёха дал короткую очередь из автомата поверх голов. буквально тут же его ударило в грудь. Он отлетел на несколько метров и упал в снег. Мир стремительно уплывал прочь, очертания деревьев вокруг становились всё менее чёткими. Звуки затихали. Последним, что рядовой Алексей Соловьёв из пятой мотострелковой роты услышал перед смертью, была перепалка между солдатами. Ну и нахрена ты, Ратухин, ты его застрелил? Визгать захотелось. Да, я, товарищ сержант, ещё пожить хаснё. А этот полоумный на курок давит вздумал. Отпишемся. В комнате было темно. Лёха никак не мог сообразить, куда же он попал. Тюрьма это что ли? Да нет, не похоже, решёток не видно, странно. А может, больница? Ну да, его же ранили там в лесу, солдаты. Тут Лёха вспомнил всё до мельчайших подробностей. Ранили? «Это очередью в упор из автомата тебя ранили-то? Смешно. И не госпиталь это вовсе, потому что... Черт, я же сижу на стуле». Это так поразило его, что инстинктивно Леха вскочил и сделал несколько шагов в сторону. Он сильно ударился бедром о какой-то массивный предмет, стоявший в центре комнаты. Боли Леха не почувствовал, но не придало этому значения. Он коснулся рукой неизвестного предмета. Гладкая поверхность. Похожий на стол. «Похожий на стол». Может это кухня? Не разберёшь по тёмках. Надо бы выключатель поискать. Лёха на ощупь пошарил рукой по стене. Брр, ну и стена здесь, холодная, в трещинах и в паутине. "Леви, молодой человек", послышался скрипучий старческий голос из темноты. Лёха аж подпрыгнул от неожиданности. "Кто здесь?" спросил он, нервно озираясь. «Ну, будем свет включать, или как?» – возмутился голос. Леха не шевелился. Голос, недовольно бурча, приблизился. Что-то прошелестело рядом с лицом Лехи. Загорелся свет. Тусклый, но все же достаточный для того, чтобы осмотреть комнату. Мебели в ней было мало. Письменный стол, два стула, здоровенный шкаф с документами, практически полностью закрывавший одной из стен. На другой стене висел портрет Ленина. Ободанные обои. отрескавшаяся штукатурка и маленькое окошко, закрытое ставнями изнутри. Всё это промелькнуло перед глазами Лёхи за секунду. В следующем мгновении он уже орал. Это было похоже на кадр из американского ужастика: пожелтевшие, сохшие куски плоти, примыкающие к белыми пятнами костей, лысый череп, обтянутый тонкой кожей, чёрные впадины глазниц, рот, раскрывшийся в беззвучном крике. Существо улепило Лёхе за трещину. Он замолчал. Нечего кричать молодой человек, вы не у себя дома, назидательно проскрипел труп и, проковыляв по комнате, уселся за письменный стол. Садитесь. Лёха, который настолько ошалел от происходящего, что перестал бояться, сел. Труп тем временем рылся в бумагах, расположенных на столе. Лёха заметил одну любопытную вещь. Покойник был одет в медицинский халат. Бела снежный халат, который, казалось, только вчера забрали из прачечной. И ещё в ушах у тропа красовались серьги. Похоже, это баба, сквозь подумал Лёха. Старуха между тем, видимо, нашла нужный ей документ. "Алексей Соловьёв?" сухо спросила она. Лёха молча кивнул, он уже ничему не удивлялся. "Очень хорошо". Бабка ещё некоторое время изучала бумажку, бубня про себя. Из части убег. Надо же. Ну да, у нас это не пройдет. Нет. Так. Угу. Ага. Покончив с Лехиной биографией, старуха схватила чистый лист бумаги, вытащила откуда-то гусиное перо, обмакнула его в стоявшую на столе чернильницу и принялась писать. Лехе это показалось настолько нелепым, что он не удержался от идиотского вопроса. Почему же вы авторучку не воспользуетесь, спросил парень и истерично захихикал. Мне так привычнее, серьёзно ответила бабка. Не люблю я эти новомодные штучки. Затем в комнате установилась тишина, нарушаемая лишь поскрипыванием пера. Возьмите, молодой человек, старуха протянула Лёхе исписанный листок. Как выйдете, прямо по коридору и направо. И потеряв к юноше интерес, поконница принялась перекладывать бумаги на столе. Лёха некоторое время стоял на месте, тупо глядя перед собой. Потом шок прошёл. Повернувшись, он увидел дверь. Подошёл к ней и толкнул рукой. Послышался пронзительный скрип ржавых петель. Дверь отворилась. Лёха шагнул в темноту. Едкий чёрный дым закрывал небо. Солнце не было видно, лишь из нескольких прорех в огромном дымном облаке струился свет. Дым стелился и по земле, но другой, больше похожий на туман. В воздухе чувствовался слабый запах гари. Землю покрывали воронки и рытвины. На ней ничего не росло, ни травинки, ни кустика, ни деревца. Леха двинулся вперед. Он старался не думать о говорящем трупе в белом халате. И бумажку, не читая, убрал в карман. Леха просто шел, оглядываясь по сторонам, и пытался убедить себя, что все это ему снится. Вот только сон никак не желал обрываться. Здесь было жарко. Лёха начал задыхаться. Он расстегнул куртку, снял через голову тельняшку, посидел на земле, чтобы отдышаться. Тут его взгляд упал на грудь и замер. Лёха не верил своим глазам. Его грудь была похожа на мишень из стрелкового тира. Пулевые отверстия в разных местах, не меньше 20. Три дырки там, где у человека находится сердце. Лёха медленно приложил ладонь к груди. Не бьётся сердце, не бьётся. Страшная догадка, зревшая у него в голове, превратилась в непоколебимую уверенность. Мертвец. Он мертвец, такой же, как и эта старуха. Просто живой труп с дуршлаком вместо тела. Лёха задрал голову в небо и закричал, дико, по-звериному. Потом он опустил голову на колени и затих. ладонь легла ему на плечо. Лёха оглянулся. Позади него стоял человек. Невысокий, крепкий мужчина лет 40, русые волосы, серые пронзительные глаза. Одет в камуфляж, такой же как у Лёхи. На плечах майорские погоны, на голове каска. Ты что ли орал? полюбопытствовал офицер. Странно, а этот на мертвека не похож, хотя можно и проверить. Лёха схватил майора за руку. Пульса не было. «Что за чертовщина здесь творится?» – не выдержал Леха. Майор вырвал руку. Едва заметная улыбка появилась на его лице. «Да ты не как новенький. Ну-ну», – сказал он. «Сопроводиловку давай». «Чего?» – не понял Леха. «Бумаги свои, говорю, давай». «А-а-а». Леха вытащил из кармана бумажку и отдал майору. Тот мельком посмотрел ее и сказал... Всё нормально. Ну пошли, боец, ворожить тебя надо. Время поджимает. Ворожить? Боец, да вы что не понимаете? Я же мёртвый. Я труп, труп. Лёха был на грани истерики. Потом безвольно махнул рукой. А, ну да, я и забыл. Вы ведь тоже мёртвые. Да, в голосе моём послышалось искреннее удивление. А что не так? Кто вы спросил, Лёха? Иван Сергеевич Корыстелёв. 131-я Майковская мотострелковая бригада. Погиб при штурме Грозного. Тут майор потянул каску. На виске чернело полевое отверстие. Не хотел в плен к чеченцам попасть. Можешь звать меня Сергеевич. Здесь меня все так зовут. Ладно, пошли уже. Лёха сидел в окопе и чистил автомат Калашникова. Рядом лежали патроны, пистолет Макарова и несколько гранат. По совету Сергеевичу, он взял ещё короткий меч. Пригодится, убеждал парня майор. Рукопашный тебя ни один раз выручит. Сергей Сергеевич развалился на земле неподалёку от Лёхи и рассеянно дымил сигареты. Странный мужик. Помнится, в арсенале Лёха спросил: Тайваешь, майор, вы что-нибудь чувствуете, когда курите? Сергеич, я, пробормотал майор, снимая с двери навесной замок. Сергеич, сколько тебе говорить-то? А что до корьева? Ничего не чувствую. Зачем же так докуяете? Любите вы молодняк вопросы задавать? Моё распахнуло внушительных размеров дверь арсенала. Привычка, парень, и после смерти не отпускает. Заходи. В арсенале Лёху больше всего поразило не количество оружия, его бы хватило на целую армию, а невероятное его разнообразие. Чего здесь только не было: автоматы, пулемёты, пистолеты, гранаты, мины. И немецкие шмассеры, американские М16, калашниковые, винтовки времён Первой мировой. И рядом со всем этим мечи, алебарды, арбалеты, копья, луки, кинжалы. У дальней стены зала застыл танк Т-80. "Неслабо", выдохнул Лёха. "Откуда такой багаж, Саввеич?" "Оружие, которое отслужило своё в мире живых, попадает сюда", майор грустно улыбнулся. "Как и люди". Поешь в окопах Лёха оценил справедливость его слов. Народ здесь собрался самый разный. Вот о чём-то переговариваются два бывших врага: советский солдат и немец. Несколько американцев сидят чуть поодаль, афганец слева. Рыцарь в доспехах с двуручным мечом расхаживает рядом с пулемётным дзотом. А вон лучник натягивает тетиву. На земле у его ног лежит колчан со стрелами. Тут Лёха заметил солдат в форме российской армии. «Совсем еще мальчишки, такие же, как он. Угрюмо проверяют оружие. На лицах обреченность в перемешку с обидой». Сергеич проследил за его взглядом. «Мои ребята», — сказал он, — «тоже из Чечни сюда попали». Немного помолчав, майор добавил, «Русских-то здесь больше всего. Видно, судьба такая». Леха закончил чистить автомат, вставил рожок и, поставив на предохранитель, осторожно положил на землю. Сергеевич всё курил. Лёха насмешливо спросил: "Слушай, Сергеич, а ты здоровье бы поберёг, Минздрав предупреждает". Майор невозмутимо выпустил облачко дыма. "Сергеич", не унимался Лёха, он неожиданно развселился. "Слушай, а сигареты ты что, в местном супермаркете покупаешь? Может, и мне ещё продадут". "На счастье", присылает вяло ответил майор. Неожиданно застрекотал полемёт. Сергей скосил на ноги, уронив сигарету в грязь. Из дыма стелившегося в направлении появились люди. Они шли как опом. Лёха расстрелял последний рожок и отбросил бесполезный калашников в сторону. Он вытащил из-за пояса макаров и нырнул в окуп. Вовремя над головой про свистела стрела. О, господи, да сколько же их там. Бой длился уже несколько часов, но мертвецы продолжали атаковать. Как вот только Лёха не увидел за это время: французы, немцы, китайцы, монголы, афганцы, чеченцы, арабы, негры, вьетнамцы. У него сложилось впечатление, что против них воюют все армии мира, вооружённые оружием, созданным в разные периоды истории человеком, чтобы убивать. Мертвецы шли, не заботясь о защите и гибли сотнями. Когда труп касалась сталь, неважно меч это, поле или стрела, Он ярко вспыхивал и исчезал. Несколько человек потеряли и обороняющиеся, а покойники попрежнему выходили из домовой завесы. Неожиданно на равнину выехал танк со свастикой на башне, медленно пополз как ополком. "Сергейич", крикнул Лёха. Майор, расстреливавший в тем время неприятели с пулемёта, повернул голову и тоже заметил танк, швырнул гранату. Танк загорелся, вспышка, пропал. Кажется, трупы пошли на убыль. Всё меньше их появлялось. Ещё несколько минут продолжалась стрельба, но вскоре она стихла. Бой закончился. Позади остались 2 недели ада. Хотя небо и было затянуто дымом, день и ночь Лёхе удавалось различать. С наступлением сумерек на передовой включали несколько старых прожекторов. Света они давали мало, ни луны, ни звёзд Лёха так и не увидел. Этой ночью с ним случилась истерика. Они с Сергеевичем пошли в арсенал за боеприпасами. Неожиданно Лёха попытался разойдить пистолет ТТ себе в голову. Майор, однако, продемонстрировал отличную реакцию. Он ударил Лёху по руке, прогремел выстрел. Пуля про свистела рядом с Тёхиным ухом и ввинзилась в стену. Майор вырвал пистолет из рук у Лёхи, схватил парня за грудки и хорошенько потряс. Ты что же делаешь, сопляк, рычал Сергеич. Ты мужик или тряпка? Лёха лишь стонал. Сергеич, пусти, у меня уже крыша едет от всего этого. Я умереть спокойно хочу. Майор отпустил его. Это война, парень, мягко сказал Сергеич. На ней всем приходится нелегко, но кроме нас здесь больше некому сражаться. Лёха виновато опустил глаза. Я не понимаю, Сергеевич, зачем мне эта война? Почему вы воюете? Кому всё это нужно? Лёха поднял голову. Я не сражаться должен, товарищ майор, а в могиле лежать, в тишине и покое. Не понимаешь, значит. Сергеевич покачал головой. Сейчас отнесём патроны, а потом я тебе кое-что покажу. Может, тогда поймёшь. На столе стоял телевизор Горизонт. пыльный и старые. Лёха едва сдерживал смех. Он чувствовал, что находится на грани ещё одной истерики. "Сергейич, ты мне киносеанс решил устроить, да?" Лёха откровенно дурачился. "Посмотрим пару фильмов, снимем стресс, а потом пойдём снова убивать. Я прав?" Майор не отвечал, сопя, он возился с телевизором. Лёха хотел сказать какую-нибудь колкость, но тут экран неожиданно засветился. Изображение было чёрно-белым. На кухне женщина мыла посуду. Вот она споласкивает тарелку, вытирает её и убирает в шкаф, берёт следующую, моет. В кухне появляется мужчина, берёт кружку, наливает себе чай, садится за стол, передвигает поближе вазочку с печеньем. Кладёт в кружку сахар, размешивает. На экране выплывает лицо мужчины. Внешне он не сильно изменился. Те же скулы, широкий лоб, нос, губы. Такое знакомое лицо. Только волосы изрядно посидели. И глаза смотрят равнодушно. Нет в них прежнего блеска. «Мама! Папа!» – шепчет Леха непослушными губами. Женщина домыла посуду, вытерла руки, достала из шкафа чистую тарелку. Долго вглядывалась в нее, пустыми, как у отца, глазами. На тарелке нарисованы цветы и деревья. Лёха хорошо помнил её. Это была его любимая тарелка. Экран потух. Сергеевич внимательно смотрел на Лёху, медленно подбирая слова, майор начал рассказывать: "Знаешь, парень, люди берут в руки оружие по разным причинам. Кто-то хочет заработать, таких немало. Ради наживы они готовы убивать без раздумий и сожалений". Когда жмут на курок, мысленно уже прикидывают, на что потратят деньги. Новый дом или машина взамен десятка смертей. Все просто. Кто-то желает почувствовать власть над человеческими жизнями. Всю жизнь этот человек был слабаком, но взяв в руки автомат, он думает, что обрел силу. Однако настоящая сила всегда внутри, и никакая железка этого не изменит. Есть люди, которые убивают просто так, ради самого убийства, человеческая жизнь для них ничего не значит. Но есть ещё одна причина. Люди убивают, чтобы защитить. Защитить близких им людей, защитить друзей, соседей, случайных знакомых, лавочку в парке, на которой сидел в детстве, флаг своей страны, её гимн и историю, защитить свой внутренний мир и убеждения наконец. Тот майор замолчал, давая Лёхе время осмыслить услышанное. Люди, погибшие с оружием в руках, попадают сюда, продолжил Сергеич. Чтобы воевать дальше. Они защищают то, что им дорого. Другие стремятся это растоптать. Что? Что ты хочешь сказать, Сергеич? запинаясь, спросил Лёха. Я всё равно не понимаю. Если мы позволим им пройти, ответил майор. Они будут убивать там. Он махнул рукой в сторону телевизора. Откуда ты знаешь, возразил Лёха? Ты же не можешь быть уверен. Я знаю, зло прошептал майор. Конечно, можно внушать себе, что там наверху ради шутки решили поиграть в игрушечных солдатиков или что отсюда в мир живых попасть невозможно. Это проще. Но я знаю, что сражаюсь не просто так, и те, кто сидит сейчас в окопах, тоже это знают. Лёха молчал. Посмотри, Сергеевич включил телевизор. Много интересного увидишь. На экране появилось огромное здание, десятки этажей, сотни светящихся окон. В другом мире это назвали бы раем, объяснил майор. Я бы сказал по-другому, убежище, красиная нора. Картинка сменилась. Теперь экран показывал бассейн. Несколько пожилых мужчин с отвисшими животами купаются. Ещё парочка сидит в креслах, закутавшись в полотенца. Они пьют коньяк и курят сигары. Голый толстяк, шлепая босыми ногами по полу, бежит за визжащей девушкой. Все те, кто не желает сражаться и защищает только себя, обитают здесь. Продажные политики. Генералы, для которых в жизни солдат всего лишь пара строчек на бумаге. Чиновники. Эти вообще стараются хапнуть побольше. Так что в армии не хватает то патронов, то продуктов, то горючего. «И что они здесь делают?» – спросил Леха. «Платят по счетам», – ответил Сергеич. «Они живут там десятки, сотни лет, погрязшие в своих порогах. И ничего не могут изменить. В конце концов, они превращаются в бесформенные, проспиртованные, бездушные куски мяса. Но перед этим к ним приходит осознание, насколько бессмысленную жизнь они прожили». Изображение снова изменилось. Теперь Леха увидел парня с бутылкой пива в руке. Он сидел на стуле. Рядом стоял стол, заставленный грязной посудой и пустыми бутылками. Пашка, почти выхрикнул Лёха. Или вот этот, продолжал рассказывать майор. Разве такой пойдёт в армию? Конечно, нет. Он найдёт миллион причин, чтобы не служить. Истинная причина всего одна. Других людей он и в грош не ставит. Неужели, Алексей, ты думаешь, что Григорий встал бы сражаться здесь? Впервые майор назвал Лёху по имени. Откуда вы его знаете? спросил Лёха, указывая на экран. Он уже давно в убежище, ответил майор. Там в другом мире, только тень, призрак, телесная оболочка, если хочешь. А души у него давно нет. Многие из этих ещё при жизни в убежище переселяются. Им тут спокойнее. Сергеевич выключил телевизор. Что ты решил, Алексей? спросил он. Я остаюсь, глядя майору прямо в глаза, сказал Лёха. Ну что ж, рад это слышать, улыбнулся Сергеич. Тогда пойдём. Лёха направился к выходу, но внезапно майор схватил его за руку. Ещё одно, Алексей. Запомни это хорошенько, сказал он. Ты можешь умереть здесь, когда ты исчезнешь навсегда. Но если не страшась смерти будешь сражаться до конца, получишь шанс. Какой шанс? не понял Лёха. Шанс вернуться с этой войны. Вернуться домой. Ну и куда ты меня привел? Леха обвел помещение взглядом. Светлый просторный зал. В ряд поставлены столы со скамейками. В дальней стене проделано что-то наподобие окна в смежную комнату. А в той и другой комнате еще пара столов с целой кучей кастрюль и сковородок. А на что похоже? Спросил Сергеич. На столовую, предположил Леха. Верно, кивнул майор. Нам туда. Он показал на один из последних столов. Не нравилось Лёхе настроение Сергеича. Больной уж серьёзным майор сегодня был. Пока они шли к столу, Лёха не удержался от вопроса. Слушай, Сергеич, я уже почти 5 лет служу, а столовой это ни разу не видел. Почему? Случая подходящего не было. Какого сло? Лёха замолчал. На столе стояла миска с дымящейся кашей. Кажется, гречка с тушёнкой. Рядом кружка, наполненная до половины прозрачной жидкостью, и ложка. Помнишь, я тебе про Шанс говорил? Нарушил молчание майор. Ну да, помню. Когда солдата демобилизуют отсюда, Сергеич указал рукой на стол. Появляется это. Лёха, не домивая, посмотрел на майора. И кого демобилизуют сейчас? Неожиданная догадка промелькнула у него в голове. Тебя, Сергеич? Нет, майор улыбнулся. Тебя, Лёша. Лёха не знал, что ему делать: плакать или кричать от радости, а может, разнести эту столовую к чёртовой матери. Но я не хочу уходить, в нём заговорила злость. Сергеич, я не могу уйти, как ты не понимаешь? Ты должен, тихо сказал майор. Другого шанса не будет. Сергеич посмотрел на Лёху тепло по отцовски. ты исполнил свой долг и заслужил награду. По глазах майора что-то блеснуло, хотя, наверное, ему это померещилось. Мёртвые не плачут, мёртвые не чувствуют. В любом случае Лёха сдался. Тфу, ладно, Сергеич, уболтал ты меня. Лёха порывисто обнял товарища. Ну и что мне нужно сделать для этой, как её, демобилизации? Майор вдруг захохотал. Он аж стонал от смеха, хлопая себя по коленкам. «Ой, молодежь! Не знают, чего в столовой делать! Ой, не могу! Ешь, дубина!» Леха ухмыльнулся и взял со стола ложку. «Да, Сергеич, с тобой не соскучишься!» Леха зачерпнул каши из миски. «Не закурись тут без меня!» Никогда он еще не кушал с таким аппетитом. Как же это здорово заново узнать вкус пищи. Лёха решил не есть сухамятку и отхлебнул из кружки. Горло обожгло спиртом, ему стало тепло, закружилась голова. Лёха выпустил из рук кружку и потерял сознание. Он открыл глаза и узрел знакомую до боли морду, которая довольно скалилась. Проснулся вояка. В руке Паша, конечно же, держал бутылку пива. «Солдатские очки не снились, а?» Григорьев мерзко захихикал. За окном светлело. Начиналось утро. Они сидели на кухне в Пашкиной квартире. «Что, так за столом и уснул? Я же предлагал тебе на полу постелить». Паша закурил. «Слушай, сгоняй за пивом. Сушняк совсем замучил. И закуси возьми какой-нибудь». А то даже пожрать нечего. Одна эта Ванюся каша. Лёха столбенял. Какая каша? Гречневая с тушёнкой. И к той привалок только. Как будто другой. Лёха его не слушал. Он смотрел на стол, на простую алюминиевую миску со стывшей гречкой. Ну что, братан, сидишь, дуй в магазин. Возьми литра 3 Клинского, да жрать вы. Эй, ты слушаешь вообще? Паша помахал сигаретой Лёхе на лица. Лёха перехватил руку Григориева за запястье. Денег дашь, схожу, громко и отчётливо произнёс он. Что? Да ты охренел, урод, закричал Паша, освобождая руку. Ты видно забыл, кто тебе вчера жизнь спас. Ладно, не надо денег, сказал Лёха, поднимаясь с табурета. Так-то лучше. И сигарет мне ещё купи. Мне не нужны твои деньги. Лёха уже надевал куртку в прихожей. И за пивом я не пойду. Я в инкомат опаздываю. Паша поперхнулся сигаретой. Мозги последний пропил, что ли, урод, заорал он. Никуда ты не пойдёшь. Будешь делать так, как я говорю, понял? Лёха застегнул молнию на куртке и, повернувшись, твёрдо сказал: "Да пошёл ты". Григорий вздохнулся от ярости. Он хотел броситься на обидчика с кулаками, но, заглянув Лехе в глаза, опустил руки. «Вали отсюда и больше не приходи», – процедил Паша. Леха спокойно открыл дверь и вышел. «У, сволочь!» – в бешенстве простонал Григорьев. Он ударил кулаком по стене и направился на кухню. От голода у Паши урчало в животе. Он обвёл кухню мутным взглядом, недовольно заскрипел зубами. Поесть было нечего, разве только Он съел ложку гречневой каши не весть откуда появившейся. Скривился от отвращения, схватил миску и убежал с ней из кухни. Как можно это жрать, донёсся его голос с туалета. Павел Григорьев спустил кашу в унитаз. Алёха Соловьёв на следующий день прибыл в воинскую часть для прохождения службы. Конец рассказа. Читала Ирина Жагорина.